Машка, ты чё какая озабоченная? Ой, не спрашивай, сегодня гость вечер нагрянут, а у меня никакой развлекательной программы нет. Ну, ну, ну, ну с Васькой подерёмся, ну, жене его задницу покажу. А тем еще гостей занять ума не прилазу. В автобусе бабуся предстаёт к музыку. Милок, ты чё стоишь? Ты уже ешь место свободное, ты садись, садись. Бабуля! Сиди спокойно, а! Да нет, ты садись, сынок! Отстань, бабуль! У ну, меня остаться же есть судьба, то Я своё уже отсидел! Ой, Господи! И, и, и за что же, Старуху в автобусе зарезал! Клама! Новый триллер для детей до возраста. <смех> «Чебураска» и «Ген крокодила». <смех> Я с утра уже чаю отпился, табаку обкурился, Три газеты прочитал, попорно сайтом прогулялся, два раза обедал, а рабочий день все не кончается. как снова да, нечем да, заняться. Да. Ла -ла -ла. Ведущие ученые Greenpeace считают, что убивать животных ради шкурок негуманно. Поэтому они предлагают не убивать зверушек, а просто их ловить, снимать шкурки и затем выпускать на волю.